Глава 31. Прошло полчаса. Круглолицый, известный близким как доктор Вольф, снял контакты с моих запястья и лодыжек. Серый человек, доктор Иридани, поспешил выйти и вернуться с горячим кофе, в который было добавлено спиртное, что возвратило блеск, по крайней мере, моим щекам, если не гордости. Другие, тред Томми, Хайт, Джонас и другие, именно были в памяти, так же, как и множество других вещей, Собрались вокруг и по очереди говорили мне, как они волновались. Только Бардл оставался хмурым и заспанным. «Боже мой, Джим!» – сказал мне Ван Вау. «Некоторое время мы думали, что потеряли тебя. Тем не менее, я здесь», – сказал я. «Доложите мне обо всем с самого начала». «Ну?» – его толстые пальцы забегали по редеющим волосам на голове. «Как тебе известно?» «Предположим, мне ничего не известно», – сказал я. «Моя память поражена. Я все еще в тумане». «Конечно, Джим!» Ну, по заверению САВП, символического абстрактора и визуального преобразователя, ты санкционировал проведение теста, выбрав себя в качестве испытуемого. Я возражал, но придерживайтесь субординации, доктор. Так точно, сэр. Было начато проведение испытания с вами в качестве субъекта. Градуировка проходила нормально. Программа была запущена, интегрирующее устройство выключено. Почти мгновенно потребление мощности возросло в десятки раз. Защитные устройства обратного питания были активированы, но безрезультатно. Я принял различные меры для того, чтобы снять напряжение, но безуспешно. Мы прервали эксперимент и прекратили подачу энергии. Но вы остались в глубокой куме, не реагируя на требования возвратиться. Вы словно черпали энергию из другого источника, хотя это предположение и выглядит фантастично. В отчаянии я попытался ввести корректирующее перепрограммирование, но безуспешно. Затем, как гром с ясного неба, Вы выбрались из всего этого сами. Есть какие-либо соображения ощей помощи? Никаких. Похоже на влияние какого-то внешнего фактора. Я кивнул в сторону Бардала, который сидел у противоположной стены, поглаживая чашку с кофе и выглядел обиженным. Что он здесь делает? Ну, это Бардл, временный сотрудник. Он использовался как вспомогательный вектор при имитации во время эксперимента. Он часть машины сновидений. Да, подходящее название, Джим. Покажи мне машину. Он уставился на меня. «Ты имеешь в виду? Просто представь, что я все забыл». «Конечно, Джим. Сюда, пожалуйста». Он подошел к пустой стене и нажал кнопку. Ровная серая панель отъехала в сторону, открыв вход в убогую гостиничную комнату с латунной кроватью и разбитыми окнами. Он заметил, что я обратил на это внимание и притворно засмеялся. «Пару раз ты продемонстрировал ярость, Джим. Вы всегда называли меня Джимом». «Я». Он остановился и сверкнул глазами. Его челюсти слегка сжались. «Прошу прощения, сэр», – сказал он сухо. «Полагаю, что во время этих напряженных часов я непроизвольно отступил от протокола». «Я просто поинтересовался», – сказал я. «Покажите мне остальное». Он провел меня через конференц-зал, по улицам, картонный эллибастер, через меблированные комнаты. Все очень примитивное, сляпанное наспех, чем нельзя было одурачить и слепца. «Все, что требовалось, важно», – объяснял Ван Ваук. «Это стимул для запуска. Все остальное поставляло ваше подсознание». Череда кабинетов заканчивалась тяжелой пожарной лестницей, закрытой. «Наши территории заканчивается здесь», — сказал Ван Ваук. «Это помещение принадлежит другому учреждению». Обратный путь пролегал через склад. Я толкнул носком ботинка сломанный манекен, похожий на Барделла. «Для чего это?» Казалось, это для него было сюрпризом. «Это?» «О, сначала мы надеялись использовать манекены, но вскоре поняли, что необходимы живые актеры». Он подвигал челюстями. Человеческое существо – довольно сложно устроенный механизм, его нелегко заменить. Как это укладывается в нарисованную вами картину, согласно которой я был привязан в соседней комнате? О, это произошло в конце, после того, как вы, эм, вышли из-под контроля. Начинали мы с вами в амбулаторном состоянии под легким наркозом. Как давно начался эксперимент? Ван Ваук посмотрел на часы с дорогим ремешком на толстой волосатой кисти. Почти восемь часов сказал он и покачал головой, выражая сам себе сочувствие. Тяжелые восемь часов, Джим. То есть, сэр. И что теперь, доктор? Теперь, ну, анализ записей, определение причины ошибки, корректирующее действие, а затем новые эксперименты. Позволю предположить. И, конечно, я должен санкционировать это. Естественно, сэр. Вы не думали о том, чтобы приостановить эксперименты? Ван Ваук выпятил нижнюю губу и скосил на меня глаза. Конечно, решение принимать вам, сэр промурлыкал он. «Если вы убеждены, что существует опасность, может быть, вам нужно ликвидировать машину?» сказал я. «Хм, возможно, вы правы». В соседней комнате голоса поднялись до крика. «Я не знаю, что вы собираетесь разыгрывать сейчас», вопил Бардл. «Но я в этом не участвую. Отоприте эту дверь, черт побери. Я ухожу отсюда прямо сейчас». Мы вошли. Бардл дергал ручку двери, его лицо покраснело от напряжения. не крутился около него. Трейт тарахтел ручкой боковой двери. Он взглянул на Ван Ваука. «Какой-то шутник закрыл ее снаружи», — сказал он. Отодвинув Бардела, он пнул дверь на уровне замка. Было похоже, что если не двери, то его ноге стало больно. «И какого дьявола это вы делаете, Трейд?» Ван Ваук подошел к двери, попробовал ее открыть, затем повернулся и посмотрел на меня встревоженным взглядом. «Вы знаете, — начал он, но затем поменял галс. Какая-то ошибка», — сказал он. «Каким-то образом включилась система безопасности». «Нам не выйти отсюда!» — закричал Бардел первый. Он схватил металлический стул и с размаху ударил им по двери. Стул отскочил, одна из его ножек согнулась. Ван Ваук промчался мимо меня в комнату, из которой мы только что вышли. Бросился к разбитому окну, распахнул раму и отшатнулся. «Это ваших рук дело?» – спросил он сдавленным голосом. Я подошел взглянуть, на что он уставился. Сплошной бетон, заполняющий пространство, где раньше был проход. «Все правильно», – сказал я. «Пока вы наблюдали, как рыжеволосы пинает дверь, Я заказал два ярда раствора и залил его сюда. Прошу прощения, что забыл нацарапать свои инициалы. Он огрызнулся и бегом вернулся в лабораторию с зеленым кафелем. Иридани, Трейд и все остальные стояли кучкой. Бардел у дальней стены испуганно наблюдал за ними. «Телефона здесь нет?» – спросил я. «Нет ничего», – быстро ответил Иридани. «Специальные изолирующие условия». «Нет ли чего-нибудь, что можно использовать как рычаг?» «Вот, запорный засов картотеки». Трейд взвесил в руке четырехфутовый в дюйм толщиной пруд, как будто размышлял, не испробовать ли его на моей голове. Но подошел к двери, просунул плоский конец между косяком и дверью и нажал. Дерево треснуло, дверь распахнулась. Сплошной бетон заполнял весь проем. Трейд отшатнулся, как будто его ударили ломом. Бардл издал крик и забился в угол. «Хорошо», — сказал Ланбаук. Его голос звучал немного высоковато и чуть-чуть дрожал. Он тяжело вздохнул и опустил голову, как будто я был кирпичной стеной, и он собирался протаранить ее. Прекрати это, проскрипел он, чтобы ты не намеревался сделать. Прекрати это, «Ну-ка, заставьте меня, сказал я. Я говорю вам, сказал Ридани, мы экспериментировали с такими силами, которые не в состоянии контролировать. Я предупреждала, что он берет верх. Он не берет верх. Огрызнулся Ванваук, покопался под пиджаком и вытащил плоский пистолет, который был мне знаком. Прекрати все это, Флорин. Он. «Или я убью тебя, клянусь!» «Я думал, что флорин — это фольклор», — сказал я. «И твой гломет не сработает. Я сломал его». Он вздрогнул, и пистолет ушел немного в сторону от цели. Раздался вжик, и что-то взглизнуло у моих колен, в то время как я ударил его как раз под ремень. Он упал на спину и, скользнув по полу, врезался в стену. Он довольно сильно стукнулся головой и обмяк. Я подхватил пистолет и распрямился, повернувшись лицом ко всем остальным до того, как они покрыли половину разделявшего нас расстояния. Долоство «Да, кончилось», — сказал я. «Назад все». Я показал пальцем на дверь в соседнюю комнату. «Всем туда». Рыдая приблизился Бардл. «Послушай меня, Флорин. Ты совершаешь ошибку. Я всегда был на твоей стороне. Я предупреждал тебя, помнишь? Я старался помочь, делал все, что было в моих силах. Заткнись!» — обрезал Трейд, и Бардл заткнулся. «Флорин, тебе каким-то образом удалось овладеть машиной сновидений и использовать ее против нас?» Я не претендую на то, чтобы узнать, каким образом. Я всего лишь человек, который исполняет инструкции. Но Ирида не прав. Ты имеешь дело с такими силами, которые слишком велики для тебя. Хорошо, ты закрыл нас стенами из бетона. Ты показал, на что способен. Но ты-то тоже пойман. Здесь уже тяжело дышать. Через пару часов мы будем мертвы. Все. Выведи нас отсюда. И я клянусь, что мы найдем компромисс. Вы были неправы. Заткнись, ты идиот! заорал Ван Ваук. Ты наизнанку вывернешься ради него. А он нам не нужен. «Разбейте машину!» Я не целясь выстрелил в пол у его ног. Он обмяк, и красное пятно появилось на его голени. «В следующий раз я выстрелю повыше», — сказал я. «Бросайтесь на него!» — пронзительно взвизнул Ван Ваук, Но не двинулся с места, а я поднял ствол. Тред попятился к двери. Эридани, бледный, но спокойный, приготовился к броску, но я прострелил дверной косяк за его спиной, и он отступил. «Бардл, вы знаете, как запустить машину с спросил я. «Да, да, конечно, но...» «Я возвращаюсь», — сказал я. «Вы поможете мне». Я подошел к двери, в которую ушли все остальные, запер ее тем прутом, который собирался использовать как рычаг, и сел в кресло около контрольной панели. «Флорин, вы не боитесь?» — дрожащим голосом спросил Бардл. «Я имею в виду, что, может быть, лучше сделать по-ихнему, а? Разбить эту адскую машину». «Слушайте внимательно, Бардл», — сказал я. «Один неверный шаг, и нашей любви конец. Усвоили? А теперь начинайте действовать». Он проковылял к панели управления, защёлкал тумблерами и застучал по кнопкам. Это выглядело так, будто он знал, что делает. Зажглись ряды красных огоньков. «Готово!» – выдавил он из себя явно против воли. Я взял приспособление с пучком проводов, положил в карман блок питания. Остальное прикрепил к воротнику как раз под правым ухом, а маленькую розовую горошину засунул внутрь уха. «Какую программу?» – дрожащим голосом спросил Бардл. «Никакую». Просто запусти машину и оставь меня в свободном полете. Это может убить вас. В таком случае я совершил ошибку. Давай, Бардл. Он кивнул и потянулся к выключателю. Что-то вонзилось мне в голову. Я почувствовал тошноту и подумал, что, может быть, на этот раз я совершил свою последнюю ошибку. Мимо проплыл потолок, потом стена, затем Бардл, который выглядел печальным и обеспокоенным. В поле зрения появился пол, затем снова потолок. Ничего особо зрелищного, просто спокойная, плавная смена декораций. Рот Бардела шевелился, но слов я не слышал. Затем скорость увеличилась, все замелькало, я вылетел в космос и сгорел, как метеорит в атмосфере. От меня остался лишь крошечный уголек, который светился красным, затем остыл и потух. Медленно, томительно, неохотно, под шорох забытых голосов, напоминающих мне о несбывшихся надеждах и показных раскаяниях, которые в свою очередь затихли и растворились в небытие.